Глава вторая. Каким образом искусственный интеллект меняет многие области бизнеса? Вы знали, что искусственный интеллект сегодня оказывает влияние практически на каждую из областей бизнеса? В данной главе мы проанализируем 10 различных отраслей и изменения, через которые они проходят благодаря применению искусственного интеллекта. Поскольку многие другие отрасли также испытывают на себе влияние искусственного интеллекта, те десять, которые мы рассмотрим в настоящей главе, станут прекрасными примерами того, какое влияние окажет ИИ на изменение деловой среды. Практически в любой отрасли будут процветать и пользоваться наибольшим конкурентным преимуществом именно те компании, которые лучше всего понимают, насколько радикальными будут изменения, влекущие за собой применение искусственного интеллекта, и готовятся к ним. В то же время компаниям, которые будут игнорировать данные изменения, придется очень нелегко. 11. как искусственный интеллект трансформирует финансовую отрасль. В соответствии с последним отчетом о Century Consulting Technology Vision 2017 года для банковской отрасли, примерно 79% банкиров соглашаются с тем, что внедрение ИИ в значительной степени изменит способы сбора данных о клиентах. Говоря более простым языком, они считают, что искусственный интеллект вскоре может стать центром всех их финансовых услуг. Вот лишь некоторые способы улучшения финансовой отрасли путем внедрения искусственного интеллекта. Улучшение процесса обслуживания клиентов. Большая часть основного взаимодействия с клиентом в будущем будет осуществляться через автоматизированные системы ботов. Ими будет просто воспользоваться через такие сервисы, как Facebook, Messenger или через сайт банка. Через них можно будет узнать об ипотечных программах, балансе счетов, а также получить другие банковские услуги. С улучшением технологии увеличиваются шансы того, что такие боты заменят множество традиционных позиций живой поддержки клиентов, и тот, кто звонит, совершенно не обязательно будет понимать, что разговаривает не с человеком, а с роботом. Согласно приведенному выше отчету, 76% банкиров считали, что к 2020 году большинство финансовых учреждений будет иметь в качестве основного места общения со своими клиентами именно интерфейс с ИИ. Для обеспеченных клиентов, возможно, клиентскую поддержку все еще будут оказывать люди, однако ежедневное общение возьмут на себя боты. Улучшение инвестиционных инструментов благодаря роботам-консультантам. Даже сейчас компании, управляющие активами, начинают применять роботов-консультантов, которые могут давать финансовые консультации и предоставлять услуги управления портфолио практически без вмешательства человека. Данная технология позволит сократить число человеческих ошибок и снизить комиссии по транзакциям. Эти инструменты также позволят пользователям создавать индивидуальные наборы настроек по управлению рисками и стилем инвестирования. Первопроходцами в области создания роботов-консультантов в финансовой сфере являются компании Betterment LLC и Wealthfront Incorporated, обе из которых предлагают простые наборы онлайн-услуг на территории США позволяющий инвесторам настроить пороги своих рисков, используя инструменты ИИ для принятия решений, основанных на этих настройках. Однако здесь существуют и этические проблемы, связанные с тем, что использование такого рода роботов-консультантов может привести к конфликту интересов, поскольку программы с искусственным интеллектом могут содействовать определенным фондам, которые спонсируются компаниями, финансирующими поставщика консалтинговых услуг, говорится в публикуемых банками сведениях. Повышение эффективности и снижение уровня бюрократии. Американская компания JP Morgan Chase Company представила программу машинного обучения COIN, которая сократила рабочий год юристов на 360 тысяч часов, что помогло сэкономить кучу денег и существенно подняло производительность. Программа COIN — Сокращение от Contract Intelligence использует ИИ для проверки и интерпретации договоров коммерческого займа за считанные секунды и производит анализ, который занял бы у команды юристов сотни часов. Крупные банки начинают внедрять такие технологии, и, скорее всего, эти технологии помогут им сэкономить миллионы долларов. Повышение уровня финансовой безопасности Системы безопасности с искусственным интеллектом могут находить потенциальные точки незаконного доступа к данным финансового учреждения, симулируя различные ситуации, в которых совершается финансовое преступление. Используя технологии машинного обучения, данные инструменты могут предположить, каким образом может быть спланирована попытка отмывания денег или мошенничества. и затем разработать и внедрить меры по предотвращению этих преступлений еще до того, как они были совершены. Технологии ИИ вскоре обещают стать ключевой составляющей всех банков и финансовых учреждений. Как и с любыми новыми инструментами, некоторые пользователи сначала будут сопротивляться данным технологиям, когда они будут внедрены. Однако, как и банкоматы, которые сейчас установлены повсеместно, эти инструменты станут популярными, когда люди привыкнут к ним и оценят значительные преимущества использования помощников с искусственным интеллектом по сравнению с традиционными ресурсами клиентской поддержки банков. Важно понимать, что поскольку ИИ и автоматизация сделают излишними множество человеческих рабочих мест в финансовом секторе, Это приведет к росту безработицы и появится необходимость в переобучении этих людей и помощи им в поиске своего места на новом рынке труда. 12. Как искусственный интеллект модернизирует туристическую отрасль? Вы знали, что туристическая отрасль является одной из самых крупных в мире по внесенному вкладу в развитие экономики, прямо и косвенно? Вклад этой отрасли за один только 2016 год составил более 7,6 триллиона долларов. Как и другие отрасли, туристическая также сильно изменится под влиянием искусственного интеллекта и развития технологий. Летом 2017 года я выступал с докладом об искусственном интеллекте в туристической отрасли на конференции для владельцев и управляющих отелями в Севилье в Испании. Разговаривая с различными участниками мероприятия в коридорах после своего выступления, я был удивлен, услышав, что многие отели и организации уже разрабатывают планы по внедрению различных услуг на основе ИИ. Вот несколько примеров того, как искусственный интеллект повлияет на туристическую отрасль в ближайшем будущем. Бронирование отелей при помощи голосовой команды. Эффективность поиска при помощи голосовой команды повышается с каждым днем. Вскоре системы бронирования с голосовым управлением будут во множестве отелей. Владельцам отелей и смежных областей бизнеса необходимо знать, какие результаты выдает Google на голосовой поисковой запрос, когда вы ищете отель или определенную достопримечательность. Консьерж-сервисы с искусственным интеллектом. В номерах отелей по всему миру хотят разместить свои сервисы и Amazon, Alexa, и Apple, Siri. Эти сервисы служили бы в качестве виртуальных помощников для гостей, активируя бытовые устройства и отвечая на простые вопросы. Win Hotel в Лас-Вегасе уже собирается оснастить ассистентом Alexa от Amazon каждый из 4700 номеров своего отеля, дабы предоставлять своим гостям современный и эффективный сервис. Чат-боты по предоставлению туристических услуг. Как и говорится в данной книге, чат-боты с искусственным интеллектом вскоре будут служить в качестве первичного способа общения с клиентом во многих областях бизнеса, в том числе и в туристической отрасли. На платформе Facebook Messenger уже сейчас доступны несколько видов чат-ботов. Многие из них вскоре будут использоваться на интернет-страницах туристических компаний и помогать клиентам совершать бронирование, а также отвечать на вопросы. Получить дополнительную информацию о чат-ботах вы сможете в соответствующем разделе данной книги. Регистрация с помощью технологии распознавания лиц. Поскольку многие биометрические технологии продвинулись далеко вперед, инструменты распознавания лиц все чаще используются в различных областях бизнеса, помогая людям сэкономить время в аэропортах, в отелях и даже на крупных конференциях и событиях. Технологии распознавания лиц также облегчают процесс идентификации и поимки преступников, что в свою очередь приводит к повышению уровня безопасности путешественников и посетителей различных мероприятий и туристических достопримечательностей. Например, финская авиакомпания Finnair уже начала тестировать технологию распознавания лиц в аэропорту Хельсинки с целью упразднить физический посадочный талон, выдаваемый после регистрации на рейс, что значительно сократит время ожидания. Отели также смогут применять данные инструменты для отмены в будущем ключей от номера. Также необходимо отметить, что использование технологии распознавания лиц сеет определенную обеспокоенность по поводу уменьшения уровня приватности. Одним из основных вызовов является определение того, кто и где должен хранить такие данные. Многим людям будет некомфортно, если их данные о распознавании лиц будут храниться государственными органами или другими организациями из-за опасения взлома или нарушения их приватности. Сейчас существует несколько проектов по исследованию применения технологии блокчейн с целью защиты данных и их надежного хранения. Я считаю, что обществу необходимо чаще обсуждать технологию распознавания лиц и проблемы, окружающие ее, такие как возможная необходимость в написании соответствующего законодательства, которое бы регулировало данную сферу. Подобная дискуссия поможет обществу получить больше информации о планах по использованию данной технологии. Создание новых продуктов в туристической сфере на основе туристических обзоров С приходом в нашу жизнь анализа больших данных и искусственного интеллекта стало возможным анализировать огромные объемы туристических обзоров и комментариев, определяя возможные запросы на изменения в туристической отрасли. Предположим, один путешественник оставляет комментарий на каком-либо тематическом сайте, например, на TripAdvisor, о том, что в определенном городе ограничены транспортные возможности. Другой путешественник, например, может оставить обзор на сайте отеля, который бы начинался с того, что его пребывание в отеле было бы куда лучше, если бы там было доступно обслуживание номеров. Данные типы комментариев путешественники в огромных количествах оставляют на различных сайтах. Благодаря ИИ анализ таких данных может использоваться не только для улучшения качества существующих продуктов и услуг, но и для запуска совершенно новых бизнес-направлений, связанных с путешествиями. Умные путешествия по умным городам. В настоящее время большинство городов по всему миру все еще используют инфраструктуру второй промышленной революции. А именно дороги, транспорт и здания, которые безнадежно устаревают из-за различных факторов, таких как энергетическая неэффективность и устаревшие технологии. Вскоре многие из них будут преобразованы в так называемые умные города, где для сбора информации и управления такими данными, как потоки дорожного движения и туристов, уровень загрязнения воздуха и транспортное сообщение внутри города будут использоваться специальные датчики. Такие датчики, в свою очередь, будут предоставлять информацию по улучшению этих компонентов системы, что сможет повысить эффективность города. Система будет работать преимущественно на основе интернета вещей, и искусственный интеллект также будет играть ключевую роль в будущем развитии умных городов, ведь нужно будет анализировать огромные объемы данных. Интернет вещей будет работать в связке с ИИ для создания гармонии внутри этих умных городов. Туристам умные города смогут предложить некоторые преимущества, такие как упрощение процесса перемещения по городу и уменьшение количества пробок. Также в умных городах, благодаря виртуальным помощникам и роботам-путеводителям, предоставляющим путешественникам персонализированные рекомендации, упростится процесс получения информации. Например, виртуальный помощник в форме чат-бота в приложении на вашем смартфоне проанализирует уже имеющиеся у него данные о вас, а также информацию, полученную от датчиков, установленных по всему городу, и сможет сказать вам что-то вроде «Я знаю, что вы любите китайскую кухню». Ресторан, находящийся справа от вас, предлагает своим посетителям самые вкусные пельмени в городе. Кроме того, робот-путеводитель, который может иметь форму огромного экрана или робота на улице, поприветствует вас по имени, когда вы будете проходить мимо, и даст вам информацию о том, что ваш любимый магазин одежды находится через улицу от вас. Это всего лишь несколько примеров того, как можно организовать туризм в умных городах. Самоуправляемые автомобили и мобильность как услуга. В течение нескольких следующих лет мы, скорее всего, увидим, как многие города будут адаптироваться для использования самоуправляемых автомобилей, автобусов и такси. Поскольку самоуправляемые автомобили убирают человеческий фактор, их использование сильно сократит количество аварий на дороге. Кроме того, так как большинство пробок обусловлено плохим навыком вождения автомобиля, увеличение числа самоуправляемых автомобилей приведет к сокращению заторов. Мобильность как услуга Mobility as a Service MAAS это движение, целью которого является сокращение автомобильного трафика для упрощения процесса транспортировки людей. http-двоеточие двойной слэш, -A -A точка, global, слэш, сайт maas.global точка, сайтmaasglobal Данная идея становится все более популярной, ее уже озаглавили транспортный Netflix. Эта идея уже активно внедряется финской компанией, которая создала свое приложение под названием WIM. Данное приложение предлагает путешественникам лучшие возможности для того, чтобы максимально быстро и дешево добраться из пункта А в пункт Б без необходимости садиться за руль. Данные возможности можно по-разному совмещать. Включать туда общественный и личный транспорт и даже езду на велосипеде. Приложение само будет бронировать и оплачивать транспорт, делая процесс перемещения максимально удобным, что позволит вам оставить машину в гараже или вообще отказаться от самостоятельного вождения. Кроме Хельсинки в Финляндии, ВИМ также начали тестировать свое приложение West Мидлендс» в Великобритании и планировать дальнейшее расширение в другие регионы. Другие инструменты Отели, офисы туристических компаний, а также другие направления туристического бизнеса вскоре смогут заменить человеческий труд роботами. Мы глубже рассмотрим данную идею в главе, посвященной роботам, в ней вы сможете познакомиться с японским отелем «Хенна», практически полностью управляющимся с помощью роботов. Кроме того, свой вклад в изменение туристической отрасли внесут и некоторые приложения с искусственным интеллектом. Такие приложения помогут туристам упростить общение между людьми, что, в свою очередь, упростит и улучшит путешествие. Чат-боты также будут широко использоваться в туристической сфере для бронирования номеров в отелях или авиабилетов, упрощая и делая гораздо удобнее практически все аспекты планирования путешествия. В данной книге роботам посвящена целая глава, в которой они подробно описаны. 13. Как искусственный интеллект улучшает ситуацию в сфере здравоохранения? Вклад, который искусственный интеллект может внести в сферу здравоохранения, изменит работу самой системы, позволяя людям по всему миру получать более безопасный и эффективный медицинский уход, что облегчит процесс профилактики и лечения различных заболеваний. Традиционно анализ медицинских записей, медицинской литературы, а также исторических тенденций занимал очень много времени. Однако такие виды задач прекрасно подходят для применения инструментов ИИ. В 2016 году IBM заставили помощника с искусственным интеллектом программу Watson проанализировать тысячу онкологических диагнозов. В 99% случаев рекомендованные Watson планы лечения совпадали с планами лечения, назначенными онкологом пациента. Вы можете посмотреть видео о диагностике рака с применением Watson на YouTube. Использование таких инструментов на основе искусственного интеллекта может изменить методы диагностики и лечения заболеваний, что позволит пациентам получить необходимое лечение быстрее и повысить его эффективность. Ватсон уже применяется в больницах по всему миру, что создает для компании IBM прекрасные возможности для дальнейшего развития и помощи в улучшении мировой системы здравоохранения. Еще один инструмент, основанный на искусственном интеллекте и применяемый в здравоохранении, был создан компанией DeepMind лабораторией в Великобритании, занимающейся исследованием искусственного интеллекта. В 2014 году эту лабораторию купила компания Google. Их продукт, помощник с искусственным интеллектом, проанализировал более миллиона анонимных сканирований сетчаток глаза, чтобы научиться обнаруживать ранние признаки заболеваний глаз. Существует и множество других примеров технологий, основанных на искусственном интеллекте, которые внедряют с целью улучшения медицинской практики. Благодаря тому, что инструменты на основе искусственного интеллекта могут анализировать медицинские записи и данные гораздо точнее и быстрее, чем это делают люди, Применение этих инструментов может радикально повысить точность и сократить возможность ошибки в постановке диагноза, определении плана лечения и общего медицинского ухода за пациентом. Другой тенденцией, развивающейся благодаря появлению инструментов на основе искусственного интеллекта, является удаленная постановка диагноза и персонализированное медицинское обслуживание. Используя возможности своего смартфона, люди могут проводить определенную диагностику прямо на дому, сокращая таким образом расходы на походы к врачу. Кроме того, благодаря наличию таких инструментов сократится и нагрузка на врачей и медицинский персонал. Это необычайно важно для сельской местности, где доступ к качественной и своевременной медицинской помощи ограничен. Является одной из компаний, создавших домашнего помощника на основе искусственного интеллекта для отслеживания лечебной терапии. Данная запатентованная технология позволяет пациентам подтверждать врачу правильность приема ими прописанных врачом лекарств, используя приложение на своем смартфоне. Благодаря одному исследованию стало ясно, что использование данного приложения на 50% повышает уровень соблюдения инструкций по дозировке препаратов. Также существует множество различных датчиков и устройств, которые можно носить на теле. Они могут отсылать данные на ваш смартфон и помогать следить за различными показателями вашего здоровья, включая кровяное давление, насыщение организма кислородом, пульс, фазы сна и другие. Однако здоровье человека сложная штука, и использование технологий искусственного интеллекта в данной области может привести нас к этическим проблемам. Например, кто несет ответственность за получение пациентом неправильного диагноза с его смартфона? Кроме того, кто должен иметь доступ к конфиденциальной информации о пациенте, использующем смартфон для ее мониторинга? Несмотря на множество вопросов, требующих ответов, в недалеком будущем нас ждет появление крайне полезных и захватывающих областей применения для программного обеспечения на основе искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Согласно отчету фирмы Accenture Consulting под названием «Искусственный интеллект. Новая нервная система. Системы здравоохранения», Новыми сферами применения ИИ, которые вскоре станут доступны обычным пользователям, являются роботизированная хирургия – отрасль с объемом продаж в 40 миллиардов долларов, виртуальные санитары – отрасль с объемом продаж в 20 миллиардов долларов, помощь в административной работе – отрасль с объемом продаж в 18 миллиардов долларов. Буквально через несколько лет мы, скорее всего, увидим экспоненциальное развитие сферы здравоохранения благодаря развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Инструменты на основе искусственного интеллекта помогут людям получить доступ к высококачественной медицине, доктора и больницы смогут получить возможность быстрого и эффективного анализа данных пациентов, а пациенты смогут лучше следить за своим здоровьем. 14. как искусственный интеллект преобразовывает транспортную сферу. Вы готовы воспользоваться сверхзвуковым поездом, который может доставить вас из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско всего за полчаса. Возможно, вы предпочли бы парить в воздухе на борту электросамолета, которым вы сможете управлять даже без специального разрешения. Благодаря развитию технологий искусственного интеллекта транспортная сфера в известном нам виде в скором времени изменится навсегда. Разрабатываемые в настоящий момент транспортные средства в качестве топлива используют возобновляемые источники энергии или электричества и в будущем помогут обеспечить совершенно новый уровень безопасности и скорости пассажирских перевозок. Все эти инновации становятся возможными благодаря стремительному развитию различных технологий, однако наиболее важную роль в обеспечении самой возможности существования таких технологий играют недавние успехи в области развития искусственного интеллекта. Вот лишь несколько примеров различных видов транспорта, находящихся под влиянием искусственного интеллекта, который, скорее всего, будет внедряться в будущем. Хайперлуп. Это высокоскоростная наземная транспортная сеть, концепт которой был изначально предложен Илоном Маском, соучредителем компании Tesla и учредителем компании SpaceX. Сегодня к реализации данного проекта подключились еще несколько компаний, и в нескольких городах мира уже думают над тем, каким образом можно внедрить в существующую транспортную сеть их часть этой системы. Согласно высказываниям Илона Маска, Hyperloop сможет перевозить людей из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско примерно за полчаса. Для получения более подробной информации о Hyperloop вы можете ознакомиться со статьей Илона Маска от 2013 года, доступной на сайте http wspacexcom Высокоскоростные сети туннелей The Boring Company, также созданная Илоном Маском, имеет целью облегчить транспортную нагрузку на большие города, используя сети подземных туннелей. Доступ к туннелям будет осуществляться с помощью системы лифтов и двигающихся платформ, на которых будут размещаться обычные автомобили. Скорость перемещения таких платформ будет гораздо выше, чем у автомобиля. Несмотря на то, что многие относятся к реальности внедрения такой технологии скептически, если она будет успешна, то это может создать огромные возможности для городов. Более подробную информацию о The Boring Company вы можете получить на их сайте www.boringcompany.com либо посмотреть краткий обзор технологии на YouTube. Самоуправляемые автомобили Сейчас каждая значимая автомобильная компания, а также некоторые технологические гиганты, такие как Google и Baidu, работают над развитием идеи самоуправляемого автомобиля. Далее в этой книге вы сможете более подробно ознакомиться с данным концептом, а также с конкретными примерами развития в этой области. Беспилотные летательные аппараты Сейчас существует бесчисленное множество проектов в области разработки летательных аппаратов с искусственным интеллектом. Одним из наиболее интересных является Kitty Hawk Flyer, разработанный компанией, спонсором которой является основатель Google Ларри Пейдж. Это электрический летательный аппарат, в котором можно летать над водой без получения соответствующей лицензии. Это лишь некоторые примеры того, Каким образом при помощи искусственного интеллекта меняется традиционная транспортная сфера? Все, что двигается, включая автомобили, поезда, самолеты и корабли, в будущем, скорее всего, станет электрическим и беспилотным. Далее в этой книге мы обсудим еще несколько примеров и более подробно разберем технологии в области разработки беспилотных автомобилей. 15. Как искусственный интеллект произведет революцию в розничной торговле? В последние годы технологии стали играть огромную роль в индустрии розничной торговли. Были разработаны решения в области электронной коммерции, и небольшим магазинам без эффективной стратегии развития онлайн-торговли пришлось уйти с рынка. На самом деле, согласно исследованию организации Reorg First Day, показатель банкротства в сфере розничной торговли вырос на 110% только за первую половину 2017 года. Амазон являлся сильным игроком в сфере розничной торговли в интернете и стал развивать также и офлайн-магазины, используя новые модели торговли, включающие в себя применение технологий искусственного интеллекта. В декабре 2016 года Amazon запустил проект продуктового магазина без традиционных касс, который сейчас испытывается сотрудниками Amazon как новая модель розничной торговли. Похожие экспериментальные магазины в Финляндии и Швеции с применением таких инструментов были успешными. Согласно сообщению Amazon, данный магазин может работать благодаря тем же технологиям искусственного интеллекта, которые используются в самоуправляемых автомобилях. то есть компьютерное наблюдение, наборы датчиков и процессы глубокого обучения. В магазине применяются инструменты, которые определяют, что продукт был взят с полки, и затем включают стоимость продукта в счет в личном кабинете покупателя Amazon, когда покупатель покидает магазин, что делает процесс совершения покупок быстрым и эффективным для клиента. Информацию о впечатлениях покупателей вы можете получить на сайте www.amazon.com. Другие системы покупок, работающие без привлечения человеческого труда, разрабатываются по всему миру. Например, рядом с моим офисом в Испании есть продуктовый магазин, в котором установлены четыре кассы самообслуживания. Несмотря на то, что уровень автоматизации данных касс не настолько высокий, как у Amazon, я с удовольствием использую их и наслаждаюсь сэкономленным временем. Несколько стартапов в настоящее время занимаются разработкой роботов, которые созданы специально для помощи в магазинах розничной торговли. Эти роботы могут выполнять такие задачи, как наполнение полок, уведомление управляющего магазином о позициях, которые необходимо дозаказать, предоставление покупателям основной информации, а также ночная мойка магазина. Американская сеть супермаркетов Walmart внедрит таких роботов в 50 своих магазинах. Эти роботы будут помогать управлять ассортиментом товаров и содержать полки с товарами в порядке. Согласно заявлению главного технического директора Walmart Джереми Кинга, роботы на 50% эффективнее людей при выполнении одних и тех же задач. В будущем мы, скорее всего, увидим продуктовые магазины, которые смогут предложить нам смесь технологий автоматизации и нескольких человек, задачей которых будет наблюдение за тем, что все функционирует так, как и должно. Помимо касс самообслуживания и роботов, еще одним инструментом, который в будущем изменит схему работы магазинов розничной торговли, является биометрия. В настоящее время биометрические технологии используются на мобильных телефонах и в аэропортах, сканеры отпечатков пальцев. Однако сейчас набирают обороты инструменты распознавания лиц, которые в будущем, скорее всего, будут внедряться в магазинах и анализировать выражение вашего лица при выборе различных товаров, создавая для вас персональные предложения, основанные на данных этого анализа. Биометрические технологии имеют огромный потенциал для магазинов, заинтересованных в персонализации их стратегии предложения тех или иных товаров, но они также вызывают некоторое беспокойство по поводу приватности покупателя. McKinsey Company развернули масштабную кампанию по исследованию возможного макроэкономического эффекта от использования технологий искусственного интеллекта в сфере розничной торговли. Вот некоторые изыскания из отчета под названием «Искусственный интеллект. Следующая цифровая граница», в котором описываются преимущества использования инструментов и технологий искусственного интеллекта в сфере розничной торговли. Сокращение складов на 20% при использовании технологий глубинного обучения для прогнозирования покупок через системы электронной торговли. Уменьшение возвратов продукции на 2 миллиона единиц в год. Сокращение времени накопления товарных запасов на 30% при использовании на складах беспилотных погрузчиков. Улучшение эффективности ассортимента на 50%. Повышение показателя продаж на 4-6% при использовании геопространственного моделирования для увеличения привлекательности микрорынков. Повышение показателя онлайн-продаж на 30% при использовании динамического ценообразования и персонализации. Благодаря технологиям искусственного интеллекта отрасль розничной торговли в следующие несколько лет изменится кардинальным образом. Примерами преимуществ являются, помимо прочего, более быстрый и приятный процесс совершения покупок, но при этом необходимо помнить и о том, что огромное число сотрудников магазинов будут первыми, кого заменят технологиями. Это приведет к высокому уровню безработицы в сфере розничной торговли. Следовательно, для тех, кто потерял работу, срочно понадобятся курсы по переобучению и переквалификации, которые помогут им приобрести навыки, необходимые для новых возможностей в поиске работы. 16 Как искусственный интеллект меняет журналистику? Одной из областей, в которой трудно представить наличие технологии искусственного интеллекта, является журналистика. Несмотря на то, что в данной области существует несколько способов применения искусственного интеллекта, самой интересной из них является технология написания текстов на естественном языке NLG. которая может превращать крупицы данных в читабельные статьи. Одна из таких программ, доступная уже сейчас, называется WordSmith. Инструменты искусственного интеллекта также используют машинное обучение, чтобы понять, что делает тот или иной контент популярным, применяя результаты этого наблюдения к процессу создания своего контента, что позволяет инструментам со временем становиться эффективнее. Публикуемые новости опираются большей частью на факты и крупицы информации, которые ИИ с легкостью объединяет и анализирует. Кроме того, писательские инструменты, основанные на искусственном интеллекте, можно настроить на определенную аудиторию, для которой предназначена та или иная статья. Эти инструменты смогут создавать, например, специальный контент для местных новостей и фанатов определенных спортивных команд. Обучение более творческим и сложным стилям, таким как поэзия или написание рассказов, скорее всего займет у ИИ больше времени. Так или иначе, процесс обучения все же, все еще будет относительно недолгим. Одна программа с искусственным интеллектом, созданная в Японии, уже смогла, например, создать небольшой роман, который чуть было не получил литературную премию. Процесс сбора информации для новостных статей станет гораздо проще благодаря использованию искусственного интеллекта вместо проведения традиционных журналистских расследований. Одним из примеров этому может послужить система с искусственным интеллектом под названием MoGIA, разработанная в Индии. Данная система успешно показала себя в прогнозировании результатов трех последних президентских выборов в США – Саньиф Рай, создатель Могия, следующим образом описывает преимущество данной технологии. Искусственный интеллект имеет неоспоримое преимущество перед обычными программами анализа данных. Большая часть алгоритмов может быть настроена программистом или разработчиком. Могия же создает собственные правила на уровне стратегии и развивает системы экспертной оценки, принимая во внимание все данные. Как и в других областях, главной целью применения инструментов ИИ является не замещение людей роботами при выполнении традиционных для людей задач, а передача роботам для выполнения тех процессов, которые раньше отнимали у людей много времени и сил. Наблюдение человеком всегда будет важной составляющей в обеспечении беспристрастности журналистики и высокого качества творческого контента. а грамотное использование инструментов ИИ позволит создавать лучший контент, который будет доставляться до целевой аудитории быстрее и эффективнее. 17. Как искусственный интеллект улучшает ситуацию в сфере образования? В своей книге «The Future of Higher Education – How Emerging Technologies Will Change Education Forever» я описал, каким образом различные новые технологии изменят и улучшат образовательные системы по всему миру. На самом деле, во время исследования и написания той книги меня захватили технологии искусственного интеллекта, а также потенциальное влияние на все сферы нашей жизни, не только на образование. Именно эти размышления породили во мне желание продолжить данную тему и написать книгу, которую вы сейчас слушаете. За последние 10 лет я провел различные онлайн-курсы как на своем сайте, так и через разные университеты. Я смог из первых рук получить информацию о преимуществах электронного образования для студентов, таких, например, как доступ к курсам 24 на 7, планирование учебного процесса для большой аудитории без ухудшения его качества, а также предоставление студентам возможности обучаться индивидуально в своем темпе. Бурное развитие технологий искусственного интеллекта сможет вывести образовательный процесс и его возможности на совершенно новый уровень. Вот четыре примера того, как ИИ повлияет на образование, которые я также приводил и в своей предыдущей книге. Персонализированные учебные платформы. Представьте себе курс, на котором 30 студентов начинают изучать одну и ту же тему, но вместо получения одного и того же образовательного опыта, курс имеет 30 способов персонализации. Его можно настроить под уже имеющиеся знания каждого конкретного студента, что сделает процесс обучения более увлекательным и успешным для каждого. Не только каждый студент сможет обучаться в нужном ему темпе, но и преподаватели получат возможность давать каждому конкретному студенту обратную связь, поддержку и мотивацию. Как результат, каждый из 30 студентов сможет получить максимальное количество знаний на курсе, что приведет к снижению показателя отсева в учебных заведениях. Индивидуальные наставники с искусственным интеллектом. Одной из областей применения данного вида обучения будет создание индивидуальных учебных ассистентов с искусственным интеллектом для определенного курса, который будет отвечать на основные вопросы студентов по теме курса, сроки или форматы заданий, помогать студентам поддерживать необходимый уровень знаний по курсу, либо предоставлять информацию об университете или учебном заведении. В большинстве случаев такие ассистенты с искусственным интеллектом могут работать на основе программного обеспечения для распознавания голоса, благодаря которому студенты смогут напрямую говорить с ними. Эти наставники с искусственным интеллектом также могли бы получать и дополнительные сведения, например, о результатах личностного теста, что позволило бы им персонализировать ответы для разных студентов. Персонализированные игры Некоторые недавние исследования говорят о том, что игры — это один из лучших способов обучения чему-то новому. Все же создание эффективных игр требует много времени и определенных творческих способностей, а с этим может быть сложно. После внедрения искусственного интеллекта создавать такие игры станет проще, поскольку ИИ позволит преподавателям персонализировать игры, настраивая их под личность определенного студента и его образовательные нужды. Благодаря таким играм студенты смогут пользоваться преимуществами высокой мотивации и удовольствия от обучения, что приведет к улучшению его результатов. Создание лучшего образовательного опыта. Еще одним потенциальным преимуществом инструментов ИИ в области образования может стать способность этих инструментов поддерживать увлеченность студентов курсом, включая туда более интересные и веселые задания. Легко понять, почему студенты, которые получают удовольствие от обучения, лучше запоминают материал, повышая тем самым эффективность самого процесса. В будущем образовательные платформы с искусственным интеллектом будут объединять в себе интерактивные инструменты для постоянного поддержания уровня вовлеченности обучающегося, избавляя студента от скуки и недостатка мотивации. Это лишь некоторые примеры того, как ИИ потенциально может изменить будущее сферы образования. Несмотря на то, что не все из вышеперечисленного представлено сегодня на рынке, существует множество компаний, которые активно работают над тем, чтобы как можно скорее сделать эти инструменты реальностью. Кроме того, ИИ облегчит работу и учителям, сделав ее эффективнее. Например, наставники с искусственным интеллектом могут давать учителям обратную связь, предоставляя необходимую информацию о продуктивности отдельных студентов, позволяя таким образом учителям улучшить свои методы обучения и настроить курс под нужды каждого конкретного студента. Искусственный интеллект также позволит учителям уделять больше внимания наставнической работе со студентами, То есть у учителей будет больше времени, чтобы замотивировать студентов учиться, и гораздо меньше времени придется тратить на муторные и рутинные задачи, такие как выставление оценок и рассылка напоминаний. С увеличением мощности и доступности образовательных платформ благодаря инструментам ИИ снизится стоимость образования, что, возможно, даже приведет к появлению бесплатных образовательных возможностей для жителей отдаленных или неразвитых регионов. «Говоря об образовании, я бы призвал все университеты и образовательные учреждения уже сейчас начать добавлять в учебные программы больше курсов, связанных с искусственным интеллектом, таких как машинное обучение и глубинное обучение. Поскольку рынок труда будущего будет нуждаться в сотрудниках, понимающих радикальные изменения, которые принесет с собой ИИ», и то, каким образом можно адаптироваться к ним, знания в области искусственного интеллекта должны быть у всех и каждого, а не только у студентов-информатиков. В то же время рекомендуется преподавать человеческие навыки, такие как эмоциональный интеллект, социальный интеллект и творчество, поскольку ценность данных навыков на рынке труда будущего также возрастет. Эмоциональный искусственный интеллект для повышения уровня обучения продажам. Финляндия быстро становится одной из лидирующих стран в области применения искусственного интеллекта в университетах и этичного преподавания. В октябре 2018 года Университет прикладных наук Хаага Хелия в Хельсинки открыл лабораторию по изучению продаж с искусственным интеллектом, в которой исследуются эмоциональный искусственный интеллект и биометрические технологии, призванные помочь продавцам понять эмоции потенциальных покупателей и адаптироваться к ним. В данной лаборатории студенты учатся оттачивать свои навыки продаж с помощью системы искусственного интеллекта, использующей технологию компьютерного зрения. Данная система анализирует выражение лица человека и предоставляет очень точную информацию об эмоциях, которые он испытывает, а именно счастье, разочарование или подозрение. Эта технология помогает студентам научиться читать лица людей, определяя, что они чувствуют на самом деле. поскольку их реальные чувства иногда могут отличаться от того, что они говорят. Данный навык может помочь продавцам лучше понять, какие эмоции испытывают покупатели и соответствующим образом настроить свои техники продаж, что в реальной жизни даст им огромное преимущество. Кроме предоставления ценной информации о мыслительных процессах клиента, данный вид обучения также улучшает коммуникативные навыки студентов как в виртуальной, так и в реальной среде. Данный вид обучающей среды, позволяющий студентам и учителям работать вместе с ИИ, может весьма сильно улучшить процесс обучения. Он также создаст полезные возможности для исследования как для университетов, так и для компаний. Построение карты навыков и компетенций для более эффективного обучения. Одной из самых больших трудностей для университетов сегодня является адаптация их учебного плана под быстро изменяющиеся потребности рынка. Для преодоления данной трудности три университета прикладных наук – Лаурия, Метрополия и Хаага-Хелия – начали сотрудничать в области создания так называемой «карты знаний об искусственном интеллекте», которая поможет им в реальном времени отслеживать, какие навыки и компетенции требуются для трудоустройства в различные компании. Данная система основана на инструменте с искусственным интеллектом, разработанном компанией Head AI, который может анализировать навыки и компетенции, необходимые работодателям в настоящий момент. Данная технология предоставляет университетам прекрасную возможность узнавать о требованиях рынка труда, что, в свою очередь, может помочь им обновлять учебные материалы и всегда поддерживать их актуальность. Использование чат-ботов в университетах Андрес Педреньо, бывший ректор университета и один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта в Европе, успешно внедрял технологии ИИ в университетах. Ниже приведены пять преимуществ для университетов, которые, по его мнению, может принести с собой использование искусственного интеллекта. Первое. Добавленная стоимость научной деятельности. Уже совсем скоро искусственный интеллект станет очень важным инструментом в определении добавленной стоимости научной деятельности. Искусственный интеллект способен систематизировать поиск и разборы академических статей, определять плагиат и ненадлежащее использование статистики и результатов. Одним из примеров, который стоит выделить, является гибридизация искусственного интеллекта с технологиями блокчейн для обеспечения отслеживаемости, аутентификации и так далее. Второе. Научный прогресс. Потенциал искусственного интеллекта связан с научным прогрессом, особенно в области использования огромных массивов данных, но и не только. ИИ, возможно, будет способен самостоятельно предлагать гипотезы, открывать взаимосвязи, снижать расходы на совершение открытий, а также делать прогнозы во многих областях науки. Третье. Персонализация образования. Персонализация образования, которую может предоставить нам искусственный интеллект, является одной из самых захватывающих и многообещающих областей. Виртуальные помощники и чат-боты смогут играть для студентов роль наставников и консультантов, предлагая им более персонализированный образовательный процесс и, что даже важнее, помогая избегать ошибок в обучении. ИИ также позволит нам воспользоваться преимуществами огромного объема данных, созданного академическим миром, и облегчить оценку производительности, основанную на заданных целях, например, исследовательских, образовательных, целях поддержки многообразия и так далее. Университет Джорджии и Университет Аризоны уже используют искусственный интеллект для прогноза по оценкам и определения того, когда требуется вмешательство в деятельность студентов для помощи им в достижении наилучшего результата и предотвращения отсева из университета. Четвертое. Умные университетские кампусы. ИИ и интернет-вещей будут способны создавать среды для умных университетских кампусов. передовых образовательных пространств, которые будут использовать технологии, схожие с теми, что будут применять в умных городах. ИИ, купе с интернетом вещей, сможет создавать умные кампусы, в которых такие вещи, как использование учебных классов и зданий, отопление, освещение, водопользование, обслуживание, запись и аутентификация будут управляться более эффективно, а каждый студент и преподаватель будут иметь весь кампус у себя в кармане, видя с помощью данных геолокации каждый угол здания и дерево пятое высокая эффективность управления университетом ИИ значительно повысит уровень управления университетом особенно это касается как внутренней так и внешней коммуникации ИИ позволяет университетам улучшить возможности для помощи студентам и в то же время сократить расходы, ведь поддержка будет доступна 24 часа в день, 365 дней в году. Она будет помогать решать срочные проблемы академического сообщества. Касательно последнего утверждения, одним из значительных способов повышения эффективности управления университетом с помощью искусственного интеллекта является использование чат-ботов, Испанская компания One Million Boot, основанная Андресом Педреньо, разработала несколько чат-ботов для разных университетов. Один из таких чат-ботов был создан для университета Мурсии в Испании. Его целью было отвечать на шквал вопросов от новых студентов, которые только прибыли в университет. Этот чат-бот под названием «Лола», впервые представленный в мае 2018 года, был разработан специально для данной цели и показал впечатляющие результаты. Лола была способна разговаривать с 4609 студентами, поддерживать 13184 разговора и решать около 38708 проблем. Также Лола всего за один день ответила на 800 запросов, большинство из которых были созданы после окончания рабочего дня. Итоговый процент верных ответов Лола составил 91,67. Эти поистине впечатляющие цифры говорят о реальных преимуществах, которые могут дать нам чат-боты, если они правильно разработаны и применены. Необходимо подчеркнуть, что использование Лола не привело к сокращению штата сотрудников университета. Напротив, это позволило сотрудникам, которые тратили свое время на ответы на одни и те же запросы студентов, посвятить свое время более интересным задачам. Роботы в учебном классе. Вы знали, что некоторые школы мира уже начали тестировать роботов, применяя их в учебном классе? Например, в финском городе Тампере в школах начали тестировать социального обучающего робота Элиас, который используется в основном для изучения математики и языка. Поскольку удовольствие становится важным элементом эффективного обучения, Элиас запрограммирован на то, чтобы танцевать, мотивируя тем самым учеников петь и танцевать вместе с ним. Также Элиас может говорить на 23 разных языках. Таким образом, тестирование робота шло очень хорошо, и большинство учеников реагировали на него крайне позитивно. Вот некоторые возможные преимущества робота Элиас. Создание безопасной и нейтральной образовательной среды. Элиас никогда не будет судить ученика за его ошибки или смеяться над ним. Это особенно полезно для учеников, которые стесняются или не могут обучаться так же быстро, как остальные. Поскольку это позволит им сконцентрироваться на обучении, без страха опозориться перед одноклассниками. Отсутствие усталости. Этот робот не может выйти из себя, что позволяет детям обучаться в комфортном для них темпе. Ученики могут потратить на новые знания столько времени, сколько им нужно, сделать столько попыток понять, сколько необходимо, и робот никогда не заставит их чувствовать, будто это заняло слишком много времени. Формулирование вопросов на уровне студента. Элиас может настроить свою программу под уровень каждого конкретного ребенка. Обычно это достаточно сложно, даже для самых опытных учителей. Повышение вовлеченности учеников в процесс. Робот мотивирует детей активно участвовать в образовательном процессе. Это необходимо, поскольку мотивация и вовлеченность детей в процесс помогают им достичь своих образовательных целей гораздо быстрее. Обратная связь для учителей. Элиас предоставляет учителям обратную связь по прогрессу каждого ученика. Таким образом, учителя получают больше информации и имеют возможность вносить соответствующие корректировки. Это помогает учителям повысить эффективность своей работы, что в свою очередь повысит общую эффективность обучения. По моему мнению, такой тип обучения, улучшенного при помощи роботов, представляет собой хороший пример правильного применения роботов в учебном классе для улучшения процесса обучения каждого отдельного ученика. Однако, применяя роботов для данной цели, особенно важно использовать правильные педагогические принципы и этические установки, а также вкладывать ресурсы в исследование долгосрочного эффекта данного типа обучения. Как когда-то сказал Нельсон Мандела, образование – самое мощное оружие, которое можно использовать, чтобы изменить мир. С помощью искусственного интеллекта мы уже сейчас начинаем видеть преимущества таких изменений. 18. Какие новшества принесет искусственный интеллект в сферу сельского хозяйства? Вы знали, что около 70% всей питьевой воды используется в сельском хозяйстве? А как насчет того факта, что исключение мяса из своего рациона питания сможет помочь окружающей среде больше, чем отказ от личного автомобиля? Сельское хозяйство является одной из тех областей, где ИИ может оказать существенное влияние на устойчивость ресурсов и качество нашей жизни. Несмотря на то, что сельское хозяйство является одной из старейших отраслей в мире, ИИ может открыть новые возможности, которые навсегда изменят образ сельского хозяйства. Вот некоторые технологии, которые могут помочь осуществить это. Сельскохозяйственные дроны. Эти роботические беспилотные дроны способны отслеживать рост и производство злаковых культур, определять наличие сорняков и больных растений. Кроме того, их можно использовать для анализа потенциала конкретного участка земли с помощью камер и других датчиков для точного земледелия. Уже сейчас, согласно Global Market Insights, рынок сельскохозяйственных дронов движется к тому, чтобы к 2024 году превысить показатель в 1 миллиард долларов. Самоходные тракторы могут сократить рабочую нагрузку на персонал фермы, собирая с датчиков информацию об условиях и влажности почвы. Собранные данные и сокращение человеческого участия в процессе за счет использования такого типа оборудования могут улучшить практику сельскохозяйственной деятельности и снизить расходы на топливо и заработную плату сотрудникам, что в свою очередь приведет к увеличению доходности по сравнению с использованием традиционных инструментов сельскохозяйственной отрасли. Поскольку технологии на данный момент находятся на ранней стадии своего развития, возможно, потребуется некоторая форма человеческого участия, хотя конечной целью будет полная автоматизация. Вертикальные фермы с искусственным интеллектом. Вертикальная ферма – это термин, описывающий процесс выращивания злаковых культур в контролируемой среде, обычно без почвы или естественного света. Согласно заявлениям множества экспертов, такой тип фермерства поможет облегчить проблему нехватки еды в мире. Данный вид фермерства достаточно сложен, и искусственный интеллект можно использовать для помощи в анализе и отслеживании. Bowery Farming, тройное W Эта компания, разработавшая собственную систему, основой которой является компьютерное наблюдение и машинное обучение для отслеживания роста растений при помощи датчиков света и питательных веществ. Применять данную систему также рекомендуется при сборе урожая конкретных видов растений. Обычно такая задача требует человеческого наблюдения и интуиции. Кроме того, сельскохозяйственная отрасль также может получить дополнительное преимущество благодаря интернету вещей и разработкам новых видов датчиков, облегчающих задачи, для которых раньше требовался человеческий труд, например, наблюдение за здоровьем и состоянием домашнего скота. Когда технологии ИИ начнут применяться в сельском хозяйстве, они обеспечат рост доходности по инвестициям и предложат множество потенциальных решений для традиционных проблем сельского хозяйства, таких как недостаток пространства, засухи или нехватка корма. 19. Как искусственный интеллект меняет мир развлечений? В октябре 2016 года я выступал на конференции по видеомаркетингу под названием «Вид Саммит», проводившейся в Лос-Анджелесе, на которой собрались некоторые лучшие представители данного сегмента рынка. В своей презентации я поделился идеей о том, что в будущем искусственный интеллект окажет влияние на видеомаркетинг, поскольку какая-то часть традиционного процесса видеомонтажа, скорее всего, будет осуществляться при помощи инструментов с искусственным интеллектом. Эта идея удивила большую часть моей аудитории, и многие подходили ко мне после моей презентации и буквально жаждали подробнее узнать о потенциальных возможностях применения ИИ в их профессиональной деятельности. Как и во многих других областях, технологии искусственного интеллекта вскоре будут играть важную роль в индустрии развлечений, поскольку они будут выполнять такие задачи, как сбор данных, исследования рынков и даже создание контента. Вот лишь некоторые способы применения искусственного интеллекта в индустрии развлечений. Монтаж трейлеров к фильмам при помощи ИИ. Ватсон от IBM уже сейчас создала первый трейлер к фильму, используя только ресурсы на основе искусственного интеллекта. Этого удалось добиться благодаря применению умных алгоритмов обучения и анализу более ста трейлеров к похожим фильмам. что дало Ватсон возможность открыть для себя компоненты, совокупность которых необходима для создания качественного трейлера к фильму. Данный анализ включал в себя такие элементы, как точки зрения, аудио, видео и оттенки эмоций, а также весь фильм целиком. Фильм, для которого Ватсон создал трейлер, назывался «Морган», и для большинства людей незаметно, что трейлер был сделан не человеком. Вы можете посмотреть видео на YouTube, которое описывает процесс создания трейлера. Распознавание лиц и анализ. Помимо инструментов распознавания лиц, которые начинают применять в отелях, аэропортах и магазинах розничной торговли, большие компании индустрии развлечений теперь могут использовать данную технологию для анализа выражений лиц аудитории с целью определения их реакции на различные виды визуального контента. Это прекрасный способ для студий получить точную обратную связь от аудитории, что, в свою очередь, может помочь увеличить итоговый доход от часто дорогого и рискованного бизнеса. Очевидно, есть и режиссеры, которые настолько сильно беспокоятся по поводу творческой составляющей своей работы, что, возможно, будут сопротивляться внедрению инструментов искусственного интеллекта в процесс создания своих визуальных произведений. Скорее всего, именно крупные киностудии будут первыми, кто воспользуется технологиями искусственного интеллекта, поскольку им необходимо влияние на рынке. В конце концов, самый лучший потенциал для действительно высококачественного творческого контента возможно будет достигнут при смешивании искусственного интеллекта и человеческого таланта. Популярная музыка от искусственного интеллекта. В сентябре 2016 года компания Sony объявила, что в их исследовательской лаборатории была создана система, которая способна сочинять музыку, основываясь на определенных алгоритмах. Для этого ассистент с искусственным интеллектом проанализировал 13 тысяч примеров музыкальных композиций и затем был запрограммирован на создание песен в различных стилях. С данной технологией потенциал для быстрого создания контента в разных музыкальных жанрах становится поистине безграничным. Исторически, индустрия развлечений была очень тесно связана с творчеством, что могло натолкнуть многих людей на мысль о том, что это индустрия, в которой технологии искусственного интеллекта не будут применяться столь же активно, как в других отраслях. Гонка за долей рынка и прибылью среди самых крупных голливудских студий может стать мощным стимулом к применению инструментов ИИ в творческом процессе. Когда инструменты искусственного интеллекта будут использоваться в связке с другими развивающимися технологиями, такими как виртуальная реальность, откроется гораздо больший потенциал для создания эффективного и захватывающего развлекательного контента. Это, в свою очередь, приводит некоторых экспертов к пугающей мысли о том, что у людей будет гораздо меньше возможностей для общения с другими людьми и развития необходимых социальных навыков. Поэтому лучшие результаты, возможно, обеспечат разумное использование данных технологий. 20. Как искусственный интеллект повлияет на сферу государственного управления? Несмотря на то, что многие не считают сферу государственного управления индустрией, она является важной сферой влияния технологий искусственного интеллекта. Вот два конкретных примера того, как технологии ИИ могут улучшить процессы и задачи в сфере государственного управления во всем мире. Охрана общественного порядка и безопасность. Хотя, скорее всего, мы никогда не будем жить в мире, показанном в фильме «Особое мнение» с Томом Крузом, некоторые полицейские подразделения уже сейчас начали использовать программное обеспечение, чтобы делать прогнозы по преступлениям и находить решения заранее. Сама суть машинного обучения делает его прекрасной технологией для прогнозирования и предотвращения преступлений. Предпол является одним из таких инструментов. Он предоставляет индивидуальные отчеты, содержащие в себе потенциальные местоположения и временные окна, в которые преступление наиболее вероятно. Для составления отчета прогноза данное программное обеспечение анализирует различные виды преступлений, а также их местоположение, дату и время. На момент написания данной книги не было доступно ни одного независимого исследования, в котором бы анализировалась эффективность системы PredPol. Но если данная система может работать так, как это заявлено, то она сможет оказать неоценимую помощь как полиции штата, так и федеральной полиции. Все же экспертов несколько тревожит тот факт, что применение данной технологии может привести к росту уровня расовой дискриминации, а также иных форм предрассудков по отношению к меньшинствам. В сфере охраны общественного порядка и безопасности такой инструмент ИИ, как технология биометрического распознавания лиц, поможет, например, пограничным службам, определяя преступников гораздо эффективнее, чем при традиционной проверке паспортов. Данные инструменты также могут ускорить процессы контроля, однако их применение может поднять вопросы относительно конфиденциальности информации, предоставляемой путешественниками. Эффективность бюрократического аппарата Как и в других отраслях, сотрудники правительства могут сэкономить огромное количество времени, автоматизировав рутинные задачи, такие как запись данных и анализ. Согласно отчету компании Deloitte под названием «Правительство, дополненное искусственным интеллектом», Меры по автоматизации могли бы сэкономить федеральному правительству 96,7 миллиона человека-часов и около 3,3 миллиарда долларов в год только в одних США. Во многих странах бюрократия и документация создают огромные трудности для правительств, снижая их эффективность. Существуют и другие преимущества, которые правительства могут открыть для себя, применяя решения, основанные на искусственном интеллекте. Правительства, которые смогут быстро адаптироваться и обучить своих граждан и сотрудников государственных учреждений данным технологиям, смогут получить наибольшие выгоды от них. Правительства некоторых стран, таких как Финляндия, Канада, Великобритания и Китай, создали специальные комиссии и исследовательские группы, которые консультируют правительства этих стран и дают им рекомендации по развитию технологий искусственного интеллекта и тому, какие преимущества получат их страны, если будут использовать данные технологии в своей работе. Данному примеру должны последовать правительства всех стран. Им следует действовать проактивно и сотрудничать в поиске лучших для общества способов адаптироваться и получать выгоду от быстрого развития технологий искусственного интеллекта.